Седое небо надо мной, и лес раскрытый, обнаженный. Внизу вдоль просеки лесной чернеет грязь в листве лимонной, вверху идет холодный шум, внизу молчанье увидания. вся молодость моя, скитания, да радость одиноких дум. Ранней весной я поехал в Крым. Мне достали бесплатный билет. Я должен был ехать под чьим-то чужим именем, выдавая себя за какого-то железнодорожного рабочего. В больших лишениях проходила моя молодость. Выехал я в такой тесноте и мерзости, каких я еще никогда не испытывал, в ночном почтовом поезде, прямо с страшным своей длиной. Он и пришел переполненный – А на платформе в Харькове осадила его новая несметная орда ехавших на юг на заработки со всеми своими мешками, котомками и привязанными к ним лоптями и анучами. С чайниками и вонючими съестными запасами, ржавыми таранками, печеными яйцами. Кроме того, время было уже позднее, так что мне тотчас же предстояла бессонная ночь. Затем долгий день, а там новая ночь без сна. Но я шел на все, где-то там, вдали, ждала меня отцовская молодость. Видение этой молодости жило во мне с младенчества. Это был какой-то бесконечно давний светлый осенний день. В этом дне было что-то очень грустное, но и бесконечно счастливое. Было что-то, что связывалось с моим смутным представлением дней Крымской войны. Какие-то редуты, какие-то штурмы, какие-то солдаты того особого времени, что называлось крепостным временем. И смерть на Малаховом кургане дяди Николая Сергеевича, великана и красавца полковника, человека богатого и блестящего, память которого была в нашей семье всегда окружена легендой. А главное – Был в этом дне какой-то пустынный и светлый приморский холм. А на этом холме среди камней какие-то белые цветы, вроде подснежников, что росли на нем только потому, разумеется, что еще в младенчестве слышал я как-то зимой слова отца. А мы бывало в Крыму в это время цветочки рвали в одних мундирчиках. Тоже нашел я в действительности. Помню, что на рассвете первой ночи я очнулся в своем тесном углу на какой-то степной станции уже далеко от Харькова. Еще догорала свеча в углу. Солнца еще не было, но было уже совсем светло и розово. Я с изумлением оглянул тяжко безобразную картину, как попало спящих в этом розовом, и сейчас же открыл окно. Боже! Какая заря была! Розовым огнем горит вдали восток, В воздухе тадимная свежесть и ясность, Что бывает лишь ранней весной на рассвете в степи. В тишине свежо и сладостно по-весеннему Поют невидимые в небе жаворонки, Вправо и влево тянется неподвижная стена нашего поезда, А в двух шагах от нас на бесконечной и гладкой, Как ток степи, стоит и глядит на меня Большой Могильный Курган. До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто ни на что не похожее, ни по своим столь определенным и вместе с тем столь мягким очертаниям, ни по тому, главное, что таилось в них. Это было нечто совершенно необыкновенное при всей своей простоте. Такое древнее, Что казалось бесконечно чуждым всему живому, нынешнему И в то же время было почему-то так знакомо, близко, родственно «Ишь, как в старину-то люди хоронились», — сказал мне какой-то старик из дальнего угла Он один не спал, сидел и, согнувшись, жарко раскуривал трубку Блестя запухшими, слезящимися глазами из-под рваной телячьей шапки Из всего того красного, морщинистого, неряшливо чем-то седым заросшего, что составляло его лицо В старину люди хоронились, чтобы память была, твердо сказал он, богатые были И помолчав добавил, а может это татары нас так закапывали Ведь всего бывало на свете, и плохого, и хорошего А второй рассвет был милый, еще удивительный. Опять внезапно очнулся я на какой-то станции и увидел уже что-то райское. Белое летнее утро. Тут было уже совсем лето. И что-то очень тесное и сплошь цветущее. росистое и благовонное. Какой-то маленький белый вокзал, весь увитый розами. Какой-то лесистый обрыв, отвесно поднимающийся над ним. И какие-то густые... Тоже цветущие заросли в обрывах с другой стороны. И как-то совсем иначе радостно и как будто испуганно звонко крикнул паровоз, строгаясь в путь. Когда же снова выбрался он на простор, из-за диких лесистых холмов впереди, вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней, поднявшейся в небосклон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 Я наслаждался тишиной, чистотой, веющим в окна и двери жарким воздухом. И вдруг увидал, из открытых на яркую платформу дверей неожиданно, но совсем просто, гуляюще, вошло в залу что-то пестренькое вроде цесарочки. С тех пор уже всегда связывалось у меня представление о южных вокзалах с этим пестреньким. же было то зачем как будто и ехал я не оказалось в севастополе ни разбитых пушками домов ни тишины ни запустения ничего от дней отца и николая сергеевича с их денщиками погребцами и казенными квартирами город уже давно давно жил без них вновь отстроенный белый нарядный жаркий с просторными извозчичьими колясками под белыми навесами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 в легком и свежем морском ветерке светлого южного дня. У байдарских ворот я ночевал на крыльце почтовой станции. Смотритель не пустил меня в комнату, узнав, что лошадей я не буду брать. За воротами в бесконечной темной пропасти всю ночь шумело море, довременно, дремотно, с непонятным угрожающим величием. Я выходил иногда под ворота, кромешная тьма. Крепко дует пахучим туманом и холодом волн. Шум стихает, то растет, поднимается, как шум дикого бора. Бездна и ночь, что-то слепое и беспокойное, как-то утробное, тяжко живущее, враждебное и бессмысленное.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 равно как в чистоте и ясности серых, несколько грустно улыбающихся глаз с черными ресницами, необъяснимое очарование. И все-таки это неожиданное знакомство, это внезапное открытие, что у брата есть своя собственная жизнь, от нас ото всех сокровенная, есть привязанность не к нам одним, очень ранило меня. Я опять почувствовал себя одиноким, Со всей своей молодостью, среди всего того весеннего, что окружало меня, испытал какое-то горечь и разочарование. Но вместе с тем я как будто сказал себе, «Ну что ж, тем лучше для меня. Я теперь уже совсем свободен в той чудесной стране, которая только что открылась мне». Страна же эта грезилась мне необозримыми весенними просторами всей той Южной Руси, которая все больше и больше пленяла мое воображение и древностью своей, и современностью. В современности был великий и богатый край, красота его ниф и степей, хуторов и сел, Днепра и Киева, народа сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего красивого и опрятного, наследника славянства подлинного, дунайского, карпатского. А там в древности была колыбель его, были святополки и Игоря, Печенеги и половцы Меня даже одни эти слова очаровывали Потом века казацких битв с турками и ляхами Пороги и Хортица, Плавни и Гирлы Херсонские Слово о полку Игореве сводило меня с ума Хочу буречь и копия Приломите конец поля половецкого С вами русицы Не буря соколы занеси через поля широкая Галицы стада бежать к Дону Великому. Кому не ржуть засулою, Звенить слава в Киеве, Трубы трубят в Новиграде, Стоять стязи в Путивле. Тогда вступи, Игорь, князь, в злат стремень И поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаще, Ночь стонущей ему грозою птичу буди. Див кличет в реху древо, Велить послушать и земли в Влезя и по морю, и по сулью, и сурожи. Кричать телегой по луноще, Рцы лебеди распущени, Игорь вои к дону ведеть. Орли к лектам на кости звери зовут Лисицы брешут на череленные щиты. О, русской земле уже за шеломянем еси! Другого дни вел мирана, Кровавые зори свете поведают, Чреные тучи с моря идут, В них трепещут синие молнии, Быть и грому великому, Идти дождю стрелами. Что ми шумить, что ми звенить Далече рано пред зорями? Святислав Мутин сон видя, В Киеве на горах Все ночь с вечера о Речи черная пополомою на кровати тиза, Черепахуть мессиньи вино с трудом смешано. Прысну море полунощи, Игореви князю Бог путь кажет, Из земли половецкой на землю русскую, Котню злату столу. Погасаши вечер узоре, Игорь спить, Игорь бдить, Игорь мыслию поля мерить, От великого дона до малого донца. И вскоре я опять пустился в странствие. Был на тех самых берегах Донца, где когда-то кинулся из плена князь горностаем в тростник белым гоголем на воду. Потом был на Днепре, как раз там, где пробил он каменные горы сквозь землю половецкую. Плыл мимо белых весенних сел, среди необозримо синеющих преднепровских низин, вверх, к Киеву. И как рассказать, что пело тогда во мне вместе с этой весной, И песня об Игоре. Солнце светится на небеси, Игорь князь в русской земли. Девицы поют на Дунай, Вьются голоси через море до Киева. А от Киева ехал я на Курск, на Путивль. Седлай, братья свои, борзые комани, А моите готови, оседлани, у Курска напереди». Только много лет спустя проснулось во мне чувство Костромы, Суздали, Углича, Ростова Великого. В те дни я жил в ином очаровании. И что нужды, что был Курск, только скучнейшим губернским городом, а пыльный путиволь был верный и того скучней. Разве не та же глушь, пыль, была и тогда, когда на ранней степной заре, на земляной стене, убитой кольями, слышен был «Ярославнен глаз». Ярославна рано плачет пути в городу, Полечу речи с зигзицию, А мочубе брян рукав в каяле реца, Утру князю кровавые раны его.